Глава двадцать первая. За Крамородиной внезапно навеяли бессмертное шестой сундук еще не полный. Именно шесть сундуков стояло вдоль стены обширной комнаты. Замок в железной двери которой пришлось долго и упорно сбивать солдатам джинсу. Они же и охраняли сейчас вход. Золота-то и нет вовсе, доложил Кекухио, который с любопытством обследовал каждый ларь. Одно серебро. Так Ахира презрительно сморщился, всем своим самурайским видом показывая, что холодное железо властвует над всем, а полез он сюда только из уважения ко мне. На в скидку сто пятьдесят или даже двести тысяч рио, махнул рукой Ивакура, мелкой серебряной монетой. Точнее скажет Сёген, когда приедет. А золота есть, его в специальных тайниках держат. Позже поищем. Тут другое. О, Мадонна, взгляните! Он отодвинул засов небольшой малозаметной дверцы в стене, открыл ее, и кукуха осветил Андоном обширную комнату, сплошь заваленную тюками, обшитыми парусиной. Примечание. Андон — фонарь с бумажным абажуром на бамбуковом, металлическом или деревянном корпусе. Свет испускает горящий в каменной или керамической лампе масляный фитиль. — Это что? — спросил я, и тут догадка молнией пронзила мое сознание. Шелк, да, китайский шелк, и Вакура опять стер подбородок. Шелк, аркибузы. Похоже, даймё Сагара Юсихи не чурается контрабанды, ведь торговать с южными варварами можно только по разрешению правого министра господина Ода Набунаги. Кажется, он снял с себя титул и передал власть в клане своему сыну Набутади. Заметил Такахира. Это все уловки, ответил Сэнсей. Все генералы, министры двора в Киотто подчиняются ему. Мы потрогали шелк, прошлись по сокровищнице. В ней стоял еще один сундук, в котором хранилось много разных документов, писем, грамот. Поручу разбирать их монаху. А этот замок, — сделал я очевидный вывод, — перевалочный пункт контрабанды. Удача на нашей стороне, — хмыкнул Ивакура. Воистину, сами боги ведут нас. Что же, продолжим осмотр замка. Я вышел, кикухио начал за моей спиной запирать сокровищницу на новый засов. На стенах тюремной башни висели тусклые фонари. В вышине я увидел две непонятные железные крестообразно проходящие балки, над ними узкие окошки забранное решетками. Стена башни была оштукатурена. У стены на каменном полу бревно с прорезями. Здесь, видимо, черноногих держали, пояснил Ива Кура, из тех, что налоги не додали сборщику. Их ноги забивали вот в эти выемки, снизу вешали замки. Мы их на волю всех разом выпустили, чтобы лишних ртов не кормить. Заодно и расскажут в деревнях, что власть переменилась. Правильно сделали, покивал я. Но впредь докладывайте перед тем, как что-то решать. Большая часть тюрьмы была пустой. Лишь в дальней камере слышался тихий говор, так что слов не разобрать. А там кто? спросил я. Два каких-то оборванца, пояснил Ивакура. Говорят, что алеари из Нагасаки. О, как интересно! Алеари, обрадовался я. Кто же их в тюрьме держит? С ними надо бережно обращаться. Собранная из тяжелого дубового бруса в две ладони шириной решетка ограждала очень небольшое пространство. Свет солнца попадал сюда через далекие световые оконца, и чем больше я смотрел из полумрака тюремного прохода, тем больше сидящие на соломе казались мне весьма знакомыми. Два лысых японца неопределенного возраста. Ну здравствуйте, лекари колобки, что лечили меня в тюреме португальского корабля. Как тесен мир. Как же их звали-то? Оставьте нас, повернулся я к своей свите. Забрав у кукухи фонарь, проверьте остальную тюрьму. Дождался, когда все покинут помещение, не спеша подошел к решетке и поставил фонарь на пол. Господин Кадсурагава Хосю, господин Сакаитакурэй, негромко позвал я, подойдите. Врачи встали с пола, где сидели в позе лотоса, и подошли к решетке со своей стороны. Лицо мое было в тени. Я взял фонарь в руки и осветил себя. Чёрный демон! воскликнул Сакаи Сан, а Катсурагава застыл как столб с открытым ртом и вытаращенными глазами. Вижу, вы меня узнали, насмешливо сказал я. Но сразу внесём ясность. Мое имя Омодоно. Я являюсь посланником Аматерасу Омиками. Призван я по воле богини установить закон небесной справедливости. во всей ниппонской земле. Это невозможно. Сакаи Сан схватился за голову, Катсурагава продолжал играть в соленой стоп. Я спокойно ждал, пока лекари придут в себя. Он же не говорил на нашем языке. Катсурагава отмер подошел ближе, всмотрелся в меня. И невозможное бывает. Усмехнулся я. Замок Сей взят на копье моими воинами. У вас есть своя армия? Сакаи удивленно заморгал. Есть. Впрочем, что мы все оба мне, да оба мне? Катсурага Восан, потрудитесь объяснить, как вы оказались в тюрьме. Мы покинули Нагасаки. Катсурага выоблизал губы и направились в Фунаи. По дороге заходили в деревни, в которых обменивали наши лекарские способности на еду. Но, возможно, мы потерялись? и зашли далеко на юг, и вот в ближайшей деревне мы нарвались на самураев Даймё Сагара-Юсихи. Нас схватили, отобрали все деньги и бросили в тюрьму. И сказали, что когда вернется их господин, нас будут судить как шпионов. Понятная история. Бродячие лекари, торговцы, циркачи часто используются властями как разведчики. «Что ж, я вижу для вас два пути», — негромко сказал я. Первый — оставить все как есть и остаться в тюрьме. Второй — влиться в ряды небесной справедливости. Так называется мое воинство. Принесете мне личную присягу. Я знаю, что буси из вас так себе. Будете работать по прямому назначению, то есть лечить раненых самураев и осигару. — Но мы подданы даймё от тому сорина, — переглянулись колобки. Вы принесли ему личную присягу? Поинтересовался я. Нет, но,、ну, но、ну、вот и отлично. Обрадовался я. Короче, время на раздумье не даю. Отвечайте сразу, согласны или нет. Да, и чуть не забыл. Жалование ваше будет равняться офицерскому. Но、ну, я жду. Мы согласны? Одновременно кивнули лекари. Тогда вас сейчас выпустят. И держите язык за зубами. Все понятно. Оба японца поклонились. В замковой тюрьме стоял тяжелый дух немытого тела и смерти. Оставшихся обитателей выгнали на небольшой дворик, окружив сталью пик. Пленники в количестве семнадцати человек все ранены, кто легко, а кто и тяжко. Их не кормили что ли? спросил я. Нет, ответил Такахира. Они опозорены, так как не смогли пасть в бою. Нет нужды тратить на них еду. Впрочем, владыка, если хотите, можете явить им свою милость. Явить милость? Глупо переспросил я. И тут до меня дошло. Казнить? Ну, почему сразу казнить? Пожал плечами Токахира. Даровать право почетной смерти. Правда, многие из них ослабли, но я думаю, среди наших найдутся косякунины. Примечание. Кайся Кунин, буквально ассистент при самоубийстве. Многие пленники с надеждой посмотрели на меня, а передо мной встала дилемма: охранять их неким людей у меня пока катастрофически мало, кормить еда-то есть, но накормить врагов значит забрать у своих, а если отпустить их, они вернутся, чтобы убить нас всех. Куда ни кинь, всюду клин. Хорошо, подготовьте церемонию к утру. Решился, наконец, я и подумал. «А ведь мне придется присутствовать, не отвертишься». «А там кто?» — внезапно остановившись, спросил Ивакура. «А ну, иди сюда!» Названный приблизился. Это был смуглый человек средних лет в европейской одежде непонятного покроя. Причем ткань, хоть и была добротная, но однотонного серого оттенка. Зажиточный простолюдин?» Оброс здорово, борода, усы, нос с просидью. Это ж Намбонзин, воскликнул Кукуха. Варвар с юга. Вы говорите по-непонсски, спросил я. Тот вытаращил на меня глаза, хотел что-то сказать, но поперхнулся и лишь кивнул головой. Что ж, пойдемте побеседуем, сказал я и прошел в теперь уже свои покои. Три комнаты на верхнем этаже Дон Жона. спальня, помещение для охраны и приемный покой. Двое небесников сопроводили найденного европейца, поставили его на колени. Я сел на помост, потёр грудь, ребра болели. Осмотрел по второму разу зал. Обставлен он был богато, с расписной керамикой в парадной нише и броской каллиграфией на стенах. По правую руку от меня сел Такахира, Кукуха встал на стражу у входа. А Ива Куросенсей, подойдя вплотную к нашему найденышу, негромко сказал: "К Владике обращаться умодоно, на вопросы отвечать быстро, не лгать, лишних слов не говорить. Ты понял? Или ударить тебя?" "Я понял", поспешно ответил чужестранец, испуганно глядя на меня. "Пожалуйста, не бейте. Назовите ваше имя", спросил я, "и место, откуда вы приехали". Исаак Бен Матхат ответил он. Я испанский купец из Кордовы. Опочки, еврей или иудей из Кордовы, то есть сифарт. Хотя стоп, их же всех тарквимада из Испании выгнал. Точно испанский, уточнил я. А я вы крест, развеял мои сомнения Исаак. Понимаете, иначе меня не допустили бы до восточной торговли. Почему же вы не назвались своим христианским именем? А, так и меня здесь все знают как Исаака. Назову иначе, подумают, что хочу обмануть. Непонсам все равно, какое у меня имя. Они и это выговорить не могут. Часто зовут Дирасан. Ага, просто торговец. Ясно, кивнул я. Скажите, а вас не презирают ваши соплеменники за измену веры? Наши законы позволяют. Пожал плечами Исаак, чтобы избежать смерти, принять чужую религию. К тому же деньги не имеют ни веры, ни племени. Я уважаемый человек среди своих. Минуточку, внезапно осенило меня. Там в подвале купель. Это ваших рук дело. Ну да, не стал отрицать купец. Это микава, купель для ритуального омовения перед молитвой. шесть лет назад мне удалось склонить местного князя к свету истинной веры. Ничего себе таймосагара иудей. Впрочем, учитывая равнодушие японцев к вопросам веры, неудивительно. Где выгодно, там и бог. А семья? спросил я. Семья его тоже приняла гиюр. Семья? переспросил Исаак. А почему вы? Постойте. Богу известно, как я беден, да и соокнищий. Но я много лет ел рис за одним столом с этими людьми. И если сеньора Чиво из дочерей живо и в ваших руках, я готов дать за них хороший выкуп. Каким это образом? Насторожился Сёгон. Ты же нищий, или ты соврал нам? О, поверьте, грустно покачал головой еврей. Я сказал правду. Я кругом в долгу, но я все же знаком с некоторыми из состоятельных господ: рыба торговец Кайоши из Нагасаки, а также владельцы торгового дома Коноика, поставщики к ко двору Сёгуна и мои друзья. Если вы и позволите, я мог бы быстро собрать необходимые деньги. Не имея сотню рё, ухмыльнулся я, а имея сто друзей? У каждого заими по два рю, и у тебя будет две стерю. Воистину, сама мудрость говорит вашими устами, согласился еврей. Да предбудет над вами благословение Адоная. Что ж, попытка неплохая, расхохотался я. Только так просто Исаак сбежать от нас не получится. Тем более семьи Сагары в замке нет. Омудуно. — тихо сказал приблизившийся ко мне Ивакура-сэнсэй. — А ведь до начала штурма Чиоми-сама с двумя дочерьми находилась в замке. Это я точно знаю. А сейчас их здесь нет. Непонятно. — Ушли через подземный ход, — предположил я. — Нет здесь подземного хода, — возразил Токахира. — И не было никогда. Не нужен он здесь совсем. Еды полно в кладовых, воды в колодцах. А так всегда есть опасность, что через него полезут враги. Ну хорошо, нет, так нет. Признаться, я был даже рад, что семья даймёс агары не нашли. Тут с мужиками-то не знаешь, что делать, а уж с бабами и детьми и подавно. Вернемся к нашему гостю. Вы сказали, что у вас есть друзья в Нагасаки и Киото, спросил Ивакура. А значит, ружья и шёлк ваш товар. И、еще пряности, и шафран и перец, ответил еврей. Восемь тюков в амбаре лежат. М -м, отрадно слышать. А почему торгуете отсюда, а не через Нагасаки? Португальцы всю торговлю там подмяли под себя. Еврей тяжело вздохнул. Вот и приходится ловчить. Как же вы в темницу оказались? Это уже в разговор включился Такахира. «А что вы хотите от людей, которые совсем забыли, где у них есть совесть?» — вздохнул Сефарт. «Скоро начнется новая война между Даймио Токаноби Радзюдзи и Утомо Сорином». «Вот Сагара Йосихи и решил заранее договориться с Симадзо, чтобы ударить в спину Токаноби. А те взяли и заломили цену несусветную за транзит ружей». Понятно, что Сагара благородно предложил мне взять на себя все накладные расходы. Я, конечно, отказался и угодил в узилище. А Йосихисан в одиночку поехал договариваться с Симадзу. Когда я представляю себе, о чем они такие договарятся, у меня останавливается сердце. Неужели они нашли еще каких-то посредников? Это ужасно! Лицо торговца сморчилось. Сейчас заплачет. Но нет, собрался, посмотрел на меня внимательно. Могу я спросить, откуда Афдамени Сагара? Нет, жестко оборвал я еврея. Еще объясняться, откуда негры в Японии. Во дворе замка раздался шум, то под лошадей. Я подошел к окну, посмотрел вниз. Ага, приехал Сёган с охраной и привез Юми. а еще моих пленников, советника О-Томо и охрану каравана. «Исаак бен Матхат», — торжественно возвестил я, вернувшись на помост, «вы больше не будете возить ружья, шелк и пряности для даймё сагара Йосихи. Начиная с сегодняшнего дня, все это вы будете возить для меня». «И еще порох со свинцом», — хмуро добавил Токахира. «Ах...» Тут же поскучнел Исаак. А как же мои товары? Они отходят в казну небесного воинства. Я разорен, начал заламывать руки еврей. Что мне теперь делать? Где брать оборотный капитал? Скажите, Исаак, проникновенно спросил я, а вам знакомо такое понятие, как вексель?